«День возвращения близок», — произнес Бальзамон, — «но многое еще нужно сделать, многое». Воздух слева от бальзамана заребил и сгустился, и немного ниже повисла фигура юноши. Человек, который называл себя Борс, никак не мог решить, была ли она живой или нет. Деревенский парень, судя по одежде, с лукавым огоньком в карих глазах и намеком на улыбку на губах, словно при воспоминании или в предвкушении озорной проделки. Тело выглядело теплым, но грудная клетка не шевелилась от дыхания. Глаза смотрели вперед, не моргая. Справа от багровой мантии воздух заволновался как от жара, и немного ниже базамана повисла вторая, одетая по-деревенски фигура, курчавый юноша с могучей мускулатурой кузнеца. И еще странность. На боку у него висел боевой топор. Большой полумесяц лезвия уравновешивался толстым клювом обуха, Человек, который называл себя Борс, внезапно подался вперед, заинтересованный еще большей странностью. У юноши были желтые глаза. В третий раз воздух уплотнился в фигуру молодого мужчины, теперь прямо перед Бальзамоном, у самых его ног, высокий парень с серыми глазами, ставшими на свету почти голубыми и с темными с рыжинкой волосами. Еще один селянин или фермер? И вдруг человек, который называл себя Борс, открыл от изумления рот. Еще одно обстоятельство, совершенно необычное, хотя с какой стати ему ожидать тут чего-то обыденного, на поясе у юноши висел меч. Меч с бронзовой цаплей на ножных и еще с одной на длинной двуручной рукояти. Как? Деревенский мальчишка с клинком, отмеченным цаплей? Быть того не может, что бы это значило. И парень с желтыми глазами. Он заметил, что Мурдрал с дрожью глядит на эти три фигуры, и если только суждение не было совершенно неверным, то дрожал получеловек теперь не от страха, а от ненависти. Пала мертвая тишина, тишина, которой Балзаман позволил обрести еще большее напряжение и лишь потом заговорил. Присуществлен тот, кто бродит по миру, тот, кто был и будет, но которого нет сейчас. Дракон! Испуганный шепот прошелестел по внимавшим Балзаману. Возрожденный дракон! Мы должны убить его, великий повелитель, — спросил Шайнарец. Его рука искала на боку меч. Возможно, — просто сказал Балзаман. А может быть, нет. Может, его удастся обратить на мою сторону. Рано или поздно но так будет. В эту эпоху или в другую. Человек, который называл себя Борс, прищурился в эту эпоху или в другую? А я-то полагал, что день возвращения близок. А что мне за дело до того, что случится в другой эпохе, если я, ожидая, состарюсь и умру в этой. Но, Балзман, заговорил вновь, в узоре уже формируется изгиб. Одна из многих точек, где того, кто станет драконом, можно обратить на служение мне. Он должен быть обращен. Лучше, чтобы он служил мне живым, нежели мертвым. Но живым или мертвым он должен и будет служить мне. Этих троих вы обязаны знать, поскольку каждый — нить в узоре, который я намерен сплести. И ваше дело, когда я прикажу... Найти, где они находятся. Рассмотрите хорошенько, чтобы вы могли узнать их. Внезапно все звуки смолкли. Человек, который называл себя Борс, беспокойно шевельнулся, оглянулся и заметил, что остальные ведут себя так же, все... Кроме Ильянки, обхватив руками грудь, словно скрывая округлости тела, что раньше выставляла на показ, широко раскрыв глаза, наполовину испуганная и наполовину экстатичная, она энергично кивала, как будто кто-то стоял рядом с нею лицом к лицу. Иногда она словно отвечала кому-то, но человек, который называл себя Борс, не слышал ни слова. Внезапно женщина выгнулась дугой назад, дрожа и вытянувшись струной. Он не мог понять, почему она не падает, разве только нечто невидимое удерживает ее. Потом также внезапно она опять встала прямо и вновь кивнула, дрожа и кланяясь. Когда Ильянка выпрямилась, тут же вздрогнула и принялась кивать одна из женщин, носящих кольцо великого змея. Значит, каждый из нас слышит распоряжение, касающееся только его, а приказаний другим нет. Человек, который называл себя Борс, разочарованно что-то пробормотал. Если бы он узнал, что приказано хотя бы одному из всех прочих, то мог бы использовать подобное знание в своих интересах, но раз так... Нетерпеливо он ждал, когда придет его очередь, забывшись настолько, что стоял выпрямившись во весь рост. Один за другим собравшиеся получали свои приказания, окруженные стеной безмолвия, которая однако все же позволяла получить намеки, дразнящие ложными надеждами на разгадку тайны. Если бы только можно было верно истолковать их. Человек из Атан-Мейр, морского народа, кивнул одеревенелое от нежелания. Шайнарец, хотя и соглашался молча, но поза его говорила о замешательстве. Вторая женщина из Тарвалана вздрогнула как от удара, а закутанная в серые фигуры, чей пол он не сумел определить, покачала головой, прежде чем рухнуть на колени и неистово закивать. Некоторых охватывала Такая же судорога, что и Ильянку, словно боль заставляла их вставать на цыпочки. Борс. Человек, который называл себя Борс, дернулся, когда красная маска предстала перед самыми его глазами. Он по-прежнему мог видеть зал, видеть парящую фигуру Бальзамана, а рядом с нею три фигурки поменьше, но в то же самое время видел он лишь лицо в красной маске — Ошеломлённый он почувствовал, как его череп будто распался надвое, а глаза вытолкнуло из головы. На миг ему почудилось пламя в прорезях маски. «Ты верный, Борс?» От проскользнувшего в этом имени намёка на насмешку по спине пробежал холодок. «Я верный великий повелитель». — От вас нельзя ничего скрыть. — Да, я верный, клянусь в этом. — Конечно, нельзя. От звука уверенного голоса Бальзамана пересохло во рту, но Борс заставил себя говорить. — Приказывайте мне, великий повелитель, и я исполню вашу волю. — Во-первых, ты вернешься в Тарбан и продолжишь вершить свои добрые дела. Если быть точнее, я приказываю тебе удвоить рвение. Он озадаченно воззрился на Балзамана, но потом за маской вновь полыхнуло пламя, и он счел за благо поклониться, чтобы под этим предлогом отвести взгляд. Как прикажете, великий повелитель, так и будет, во-вторых. Ты станешь искать этих троих юношей и заставишь искать их своих приверженцев. Будь на стороже! Эти трое опасны!» Человек, который называл себя Борс, окинул взглядом фигуры, висящие в воздухе перед Балзаманом. «Как это получается? Я вижу их, но не вижу ничего, кроме его лица». Голова у него чуть ли не раскалывалась, ладони в тонких перчатках повлажнели, а сорочка прилипла к спине. Опасны, великий повелитель? Деревенские мальчишки? Разве один из них, меч, опасен тому, на кого направлено острие, но не тому, кто держит его за рукоять? Если только человек, который держит меч, не круглый дурак или не беспечен, Или же не, не умел, в каковых случаях оружие вдвойне опаснее для него самого, чем для кого-то другого? Того, что я сказал тебе, достаточно, чтобы опознать их. Этого достаточно, чтобы ты повиновался мне. Как прикажете, великий повелитель, так и будет, в-третьих, относительно тех, кто высадился на мысе Томан и о Домане». «Об этом не рассказывать никому. Когда ты вернешься в Тарабан...» Человек, который называл себя Борс, понял, что слушает с раскрытым ртом. «В приказах не было ровным счетом никакого смысла. Если бы я знал, что поручено хоть кому-то из остальных, наверное, я бы мог сложить фрагменты воедино». И вдруг он почувствовал, что голову сдавило, будто гигантская рука сжимает виски, почувствовал, что его поднимают, и мир разлетелся тысячу звездных вспышек. Каждая вспышка становилась картинкой, что проносилась перед его мысленным взором или кружилась, уменьшаясь и удаляясь, едва он успевал заметить ее. Немыслимое небо в полосатых облаках, красно-желто-черных, несущихся в запуске, будто гонимых самым сильным ветром, какой только видел мир. Женщина девушка, одетая в белое, едва появившись, отодвинулась в черноту и исчезла. В глаза ему уставился ворон, знающий его, потом пропал. Закованный в доспехе мужчина... В жутком шлеме, раскрашенном и покрытом позолотой, наподобие какого-то чудовищного, отвратительного насекомого, поднял меч и нанес удар куда-то в бок за пределы поля зрения. Рок, изогнутый золотой, прилетел откуда-то издалека. Он несся прямо в лицо, звучала одна пронзительная нота, которая вытягивала из него душу. В последний миг рок вспыхнул слепящим золотым кругом света, который прошел сквозь него, обжегший холодом, по сравнению с которым хлад смерти ничто. Из теней потерянного зрения выпрыгнул волк и разорвал ему горло. Кричать он не мог. Стремительный поток нёсся дальше, топя его, погребая его под собой. Он едва помнил, кто он где находится. Небеса пролились огненным дождем, канули в небытие луна и звезды. Реки текли кровью и шагали мертвые. Разверзлась земля и выплюнула фонтаны расплавленного камня. Человек, который называл себя Борс, очнулся и понял, что стоит, пригнувшись, в том же зале вместе с остальными, большинство из которых в гробовой тишине наблюдало за ним. Куда бы он ни глянул, вверх, вниз, в любую сторону, везде перед глазами вставало лицо Балзамана в маске, образы, затопившие сознание, блекли, тускнели. Он был уверен, что многие из них уже выветрились из памяти. Нерешительно он выпрямился, Балзаман постоянно находился перед ним. Великий повелитель, что некоторые приказания чересчур важны, чтобы быть известными даже тем, кто исполняет их. Человек, который называл себя Борс, склонился в поклоне вдвое ниже обычного — — Как прикажете, великий повелитель, — хрипло прошептал он, — так и будет. Выпрямившись, он опять оказался в одиночестве и в безмолвии. Еще один тайренский благородный лорд кивнул и поклонился кому-то, невидимому более никому. Человек, который называл себя Борс, Приложил колбу дрожащую ладонь, стараясь удержать в памяти хоть каплю из того, что хлынуло через его сознание, хотя и не был уверен до конца, хочется ли ему это вспоминать. Ужасающий шлейф вспыхнул и пропал, и неожиданно он задумался. Что же он пытается припомнить? Я знаю, что-то было, но вот что? Было же что-то, или нет? Он потер друг о дружку руки, брезгливо морщась от неприятного чувства пота под перчатками, и обратил все внимание на три изображения, висящие без опоры перед парящей фигурой Балзамана: мускулистый курчавый юноша, фермер с мечом и паренек с озорным выражением лица. Человек, который называл себя Борс, уже окрестил их для себя кузнец, Мечник и Плут. Каково их место в головоломке? Они должны иметь большое значение, иначе зачем Баалзаману делать их центром этого собрания? Но согласно одному из полученных им приказов, они все могут умереть в любое время, и он склонен был полагать, что некоторые из его сотоварищей имеют приказы, тоже подразумевающие смерть. Для этих троих? Насколько они важны? Голубые глаза могут означать принадлежность к аристократии Андора, Неправдоподобно в сочетании с такими одеждами. Есть и порубежники со светлыми глазами, как и кое-кто из тайрини, не говоря уж об отдельных галданцах, и, конечно же, нет... Это не поможет. Но вот желтые глаза. Кто они такие? Что они такое? Он вздрогнул от прикосновения к руке и, оглянувшись, увидел сбоку от себя слугу в белом молодого мужчину. Прочие слуги тоже вернулись, их стало больше, чем раньше, по одному для каждого из гостей в масках. Он прищурил глаз. Балзаман исчез. Мур драл тоже, и лишь шероховатый камень был там, где прежде находилась дверь, через которую входил получеловек. Тем не менее, три фигуры по-прежнему висели в воздухе, он чувствовал себя так, словно они смотрели на него. «Если соблаговолите, лорд Борс, я провожу вас в ваши апартаменты». Избегая смотреть в эти безжизненные глаза, он еще раз взглянул на три фигуры, потом пошел за слугой, с тревогой размышляя, откуда тот узнал, как к нему следует обратиться. Но раздумывал он недолго, пока покрытые необычной резьбой двери не захлопнулись за ним. Он прошел с дюжину шагов, когда понял, что они со слугой в коридоре одни. Он подозрительно насупил брови под маской, но не успел открыть рот, как слуга заговорил, других тоже провожают в их комнаты, милорд. — Вы позволите, милорд? Время истекает, а наш господин нетерпелив. Человек, который называл себя Борс, скрипнул зубами как от досады на скудость предоставленных ему сведений, так и от того, что своими словами слуга поставил его и себя на одну доску. Но последовал затем молча. Лишь глупцы огрызаются на слугу. А припомнив глаза парня, он засомневался, что отповедь возымеет хоть какое-то действие, если не приведет к худшему. И как он узнал, что я собираюсь задать ему вопрос? Слуга улыбнулся. Человек, который называл себя Борс, чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, пока не вернулся в комнату, где ожидал, прибыв сюда по зову, Но и тогда беспокойство не оставило его. Даже найти пломбы на своих сирельных сумках нетронутыми казалось слабым утешением. Слуга входить не стал, остался в коридоре. — Если угодно, милорд, вы можете переодеться в свое собственное платье. Никто не увидит ни того, как вы отбудете отсюда, ни того, как вы окажетесь в нужном вам месте, но, вероятно, лучше появиться там уже одетым надлежащим образом. Вскоре за вами придут, дабы проводить вас. Дверь, к которой не притронулась ничья видимая рука, закрылась. Человек, который называл себя Борс, не сдержал нервной дрожи. Поспешно он сорвал печати, расстегнул пряжки на сидельных сумках и вытащил обычный для себя плащ. Где-то в глубине души тихий шепоток спрашивал, стоит ли еще одного подобного сборища обещанное могущество или даже бессмертие. Но он сразу же рассмеялся ради такой власти. «Я готов вознести хвалу великому повелителю тьмы даже под самым куполом истины». Вспоминая данные ему Балзамоном распоряжения, он машинально поглаживал пальцами вышитое на груди белого плаща золотое посверкивающее солнце, за которым краснел крюк пасторского посоха, символ его положения и поста в мире людей. Он чуть не рассмеялся в Тарбане, и на равнине Алмат предстоит работа «Большая». Работа и свершится так, что созданное людьми будет разрушено, и тень проляжет через узор эпохи, и темный вновь наложит длань свою на мир людей. Жены возрыдают, а мужей охватит ужас, когда государства земные распадутся, будто сгнившая ветушь, не устоит ничто. И не уцелеет, но будет рожден один, дабы встретить, не дрогнув, тень, рожден вновь, как был рожден прежде, и будет рожден опять. И так бесконечно возрожден будет дракон, и при его новом рождении станут причитать и скрипеть зубами. В рубище и пепел облачит он людей, и своим явлением вновь расколет мир, разрывая скрепляющие узы. Словно раскованная заря ослепит он нас и опалит нас, но в то же время дракон возрожденный встанет против тени, В последней битве и кровь его дарует нам свет. Пусть струятся слезы, о люди мира, восплачьте свое спасение! Из Кариотонского цикла «Пророчество о драконе», как переведено «Элэйн Марис Идин» Алшин главным библиотекарем при дворе Арафелла в год благодати создателя 231-й новой эры третьей эпохи.